Глава 9. Любовь. В одной из глав я сказал, что существуют четыре основные и три теологические добродетели. К теологическим относятся вера, надежда и любовь. О вере я буду говорить в двух последних главах. О любви мы уже беседовали в главе 7, но там я сосредоточил все внимание на той ее стороне, которая выражается в способности прощать. Сейчас я хочу кое-что добавить. Любовь не состояние чувств, а скорее состояние воли, которое мы воспринимаем как естественное, когда так относятся к нам и которое учимся, надеюсь, распространять на других. В главе «Прощение» я сказал, что любовь к себе не свидетельствует о том, что мы себе нравимся. Она означает, что мы желаем себе добра. Точно так же христианская любовь к ближним не обязывает нас восхищаться ими. Одни люди могут нам нравиться, другие нет. Важно понять, что наши симпатии и антипатии не грех и не добродетель, так же, как, скажем, отношение к еде. Это просто факт. А вот то, как мы притворяем их в жизнь, может стать грехом и добродетелью. Если нам кто-то нравится, легче быть к нему милосердным. Мы должны всемерно поощрять в себе природную любовь к людям, как поощряем мы нашу склонность к спорту или здоровой естественной пище. Не потому, что это и есть христианская любовь, а потому что это ей помогает. С другой стороны, надо постоянно следить, чтобы приязнь к одним людям не сказалась на любви к другим, не толкнула нас на несправедливый поступок. Ведь бывает и так, что наша склонность вступает в конфликт с христианской любовью к этому же человеку. Например, ослепленная любовью мать может по естественной нежности избаловать своего ребенка. Пылкое чувство к сыну или дочери она бессознательно удовлетворяет за счет их благополучия в будущем. Но хотя естественную симпатию к другим и следует поощрять в себе, это не значит, что без этого никак не обойдёшься. Некоторые люди холодны по темпераменту. Возможно, в этом их несчастье, но это не больший грех, чем плохое пищеварение. Однако такой темперамент не освобождает их от обязанности учиться любви. Правило, которые существуют для всех нас, очень ясны. Не теряйте время, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего, «Поступайте так, словно вы его любите». Как только мы начинаем это делать, мы открываем один из великих секретов. Ведя себя так, словно мы его любим, мы постепенно начинаем любить его. Причиняя вред тому, кто нам не нравится, мы замечаем, что от этого он не нравится нам еще больше. Сделав же ему что-то хорошее, чувствуем, что неприязнь стала меньше. Но у этого правила есть одно исключение – Если вы совершили хороший поступок не ради того, чтобы угодить Богу, исполнив закон любви, а для того, чтобы показать, какой вы в сущности славный, добрый человек, если вы хотите, чтобы облагодетельствованный вами чувствовал себя вашим должником и предвкушаете благодарность, вас, скорее всего, ждет разочарование. Ведь люди не глупы. Они сразу видят, когда что-то делается из расчета и на показ». Зато всякий раз, когда мы делаем кому-то добро, потому что он тоже человек, созданный, как и мы с вами, Богом, и потому что желаем ему счастья, как желаем его себе, мы любим его немножко больше, или, по крайней мере, меньше не любим. Вот и получается, что хотя христианская любовь как-то холодновата для тех, кто чрезмерно склонен к чувствительности, очень не похожа на пылкую симпатию и нежные чувства, ведет она именно к симпатии и нежности. Разница между христианином и мирским человеком не в том, что мирскому человеку присущи лишь симпатии, а христианину только любовь. Она в том, что мирской человек добр к тем, кто ему нравится, а христианин старается быть добрым каждому, и по мере этого начинает замечать, что люди нравятся ему все больше, даже те, о ком он и подумать тепло не мог. Тот же духовный закон действует и в обратном направлении. Немцы, возможно, преследовали евреев сначала потому, что их ненавидели. Позже они стали ненавидеть их еще больше из-за того, что преследовали и уничтожали. Чем хуже вы поступаете с человеком, тем больше его ненавидите. Чем больше вы его ненавидите, тем хуже поступаете. Порочный круг замкнулся. И добро, и зло возрастают в геометрической прогрессии. Вот почему те маленькие решения, которые мы с вами принимаем каждый день – так бесконечно важны. Казалось бы, сегодня вы совершили пустяковое дело, но вы взяли крепость, из которой через несколько месяцев сможете двинуться к завоеваниям и победам, прежде недоступным. А незначительная уступка нечистому желанию или гневу обернется потерей горного рубежа или узловой станции или укрепления, откуда враг сможет начать атаку, в ином случае немыслимую». Некоторые используют понятие «любовь», чтобы описать не только христианскую любовь между людьми, но и любовь Бога к человеку, человека к Богу. Люди очень беспокоятся из-за последней. Им сказано, что они должны любить Бога, но они не могут найти в себе таких чувств. Что им делать? Ответ все тот же. Они должны поступать так, как если бы они его любили. Не пытайтесь выжимать из себя эти чувства. Задайте себе вопрос «Что бы я делал, если бы твердо знал, что люблю Бога?» Найдя ответ, притворите его в жизнь. В общем, Божья любовь к нам – более безопасный предмет для размышлений, чем наша любовь к Нему. Никто не может постоянно испытывать преданность, а если бы мы и могли, не этого Бог хочет от нас больше всего. Христианская любовь и к Богу, и к человеку – волевой акт, Стараясь следовать Божьей воле, мы исполняем его заповедь «Возлюби Господа Бога твоего». Он сам даст нам чувство любви, если сочтет нужным. Мы не можем выработать его собственными усилиями, и мы не должны его требовать, словно оно принадлежит нам по праву. Помните великую истину. Наши чувства появляются и исчезают. Божья любовь неизменна. Она не становится меньше из-за наших грехов или нашего безразличия. и потому не слабеет, когда хочет излечить нас от греха, чего бы это нам не стоило и чего бы не стоило Богу».